Глава 22 Проспала я до вечера. Могла бы, наверное, и дольше, но пришлось проснуться. Вот неприятный трелик. Тот хотел попасть в жилые комнаты и попытался взломать охрану наружной лестнице. Хм... Первым побуждением было накрыться одеялом и продолжать спать. В конце концов, защитные амулеты на дверной решетке стоят не слабые. Но ну, вдруг что-то важное? Я вздохнула и принялась одеваться. Настойчивый визитер продолжал ломиться в двери. «Пусть ждет!» Выйдя в образе Тины Лувак, я обнаружила на пороге весьма раздраженного Крайта Навара. Однако, увидев меня, он постарался скрыть недовольство и даже нарисовал на лице улыбку. Пришлось признать, что Крайт может выглядеть милым, когда хочет. — Госпожа Тина, рад вас видеть! — произнес он, целуя мне руку. — Разве забыли о нашей договоренности? — О какой договоренности? — недоуменно спросила я. «Ну, как же, я ведь обещала показать вам свободные помещения, готовые к сдаче, чтобы вы могли выбрать место для магазина». «Помнится, вы говорили что ты вроде «на днях». Разве сейчас подходящее время?» Начало темнеть, и рабочий день в мануфактуре уже завершился. Выходит, я проспала часов десять, но чувствовала себя по-прежнему не в форме. Хм, хочется верить, что это не из-за магического истощения, вызванного тем, что я набила кучу артефактов в пространственный карман. «Господа Агрифоны, мне срочно требуется ваша консультация». «Мне показалось, что будет хорошо начать с посещения ресторации», — улыбнулся Крайт, отрывая меня от мысленных воззваний к небесным посланникам. «Как считаете, я буду счастлив поужинать с вами?» Подозрительно все это, хотя, может, дело в том, что промыло мозги Шалону, а он сделал внушение сыну? То, что Крайт должен был поухаживать за мной, вроде бы звучало прямым текстом. Зачем вопрос пока открытый, но выяснить ответ на него можно как раз во время общения. Тем более, что я хочу есть, а посмотреть магазины все равно надо. Не зря же Шалон сказал, что у него есть свободные помещения, адресов которых не было в списке из ратуши. «Какая разница, в чем мотивы парня, если то, что он делает, выгодно мне? Не стану заострять внимание на том, что Навар-младший снова обращается ко мне на «вы», а просто поеду с ним». «Я принимаю ваше приглашение, господин Крайт, только дайте мне несколько минут переодеться». «Конечно, я буду ждать вас с нетерпением». Я поднялась обратно к себе и приступила к инвентаризации артефактов. Было бы хорошо найти что-то, чем можно замаскировать запах, Но а вдруг мы каким-то невообразимым образом наткнемся на принца. Вероятность этого в большом городе невелика, но не с моей удачей. Надеется, что пронесет. К сожалению, среди артефактов не нашлось ничего подходящего. Как бы пригодилась пара подсказок от кого-то из грифонов, но пришлось выкручиваться самостоятельно. К сожалению, все, что я смогла придумать, это скафандр, но как быть с лицом и волосами? Их ты не спрячешь, и как дышать? Кто знает, откуда вообще берется этот запах? Как там сказал принц «медовые розы»? Понятия не имею. Парфюм я тут не использовала, его просто не было, а мыло было с нейтральным ароматом. Задачка. В конце концов, я нашла решение». Не идеальная, неудобная с точки зрения комфорта, но могущая сгодиться в экстренной ситуации. Я пожелала создать из своей магии такую ткань, которая не будет пропускать запах, и при этом покроет тело и волосы тончайшей, пусть и пленкой. Так, покрутилась перед зеркалом, оценивая результат, теперь сверху надеваем амулет с заклинанием личины, и вуаля, ничего необычного во внешности не видим. Хорошо. Осталось испытать изобретение в действии. Я вышла к Крайту, весьма довольная собой. Правда, спустя 20 минут мне уже не было так хорошо. Облегчающий скафандр оказался неприятным в носке. Кожа в нем не дышала, и все, о чем оставалось только мечтать, это снять его. Но делать этого было никак нельзя. Потому что едва мы с Крайтом поднялись на второй этаж элитной ресторации, и я увидела за одним из столиков риантарина. Принц был под человеческой личиной, которую надел еще в ратуше. Но что это меняло? Я сбилась с шага и чуть не споткнулась. Крайт придержал меня за локоть, подозрительно посмотрев туда, где сидел Рион. Незнакомый парень-блондин ржеволосая девушка, лицо которой было усыпано веснушками. Они оживленно беседовали, смеялись и выглядели весьма довольными жизнью. Я усилим воли взяла себя в руки и улыбнулась Крайту. Очень надеюсь, скафандр сработает как надо, не пропустит запах. Но как быть с голосом? Проблема в том, что характерная интонация и тембр Риантарина я узнала, едва услышав пару реплик. Да и то, как говорили его собеседники, казалось знакомым. Блондин — это почти наверняка Эрдон, а вот рыжая — неужели Мариэль де Готтард? К сожалению или к счастью, долго прислушиваться не получилось. Нельзя было выдать себя. Мы с Крайтом прошли к столику, который, к моей радости, оказался далеко от места расположения Риона с компанией. Буду надеяться, что с такого расстояния в общем шуме даже длинные уши эльфов не позволят меня расслышать. Может, кстати, Рион и не помнит, как звучит голос Воланте, и беспокоится ни о чем? Но лучше все же перестраховаться. Вдруг случайные встречи, как сегодня или «не приведи бог, вчера» повторится? Принц, конечно, целуется хорошо, но вот снова применять браслеты-кандалы и тем паче собачий поводок не хочется совершенно. И тут меня осенило. Очевидная, в общем, мысль. Функция изменения голоса встроенного в амулет личины Марута Лувак, ведь папа-эльф изначально создавал эту внешность для себя и предусмотрел такой нюанс, как смена мужского голоса на женский. Надо разобраться, как это делается, и все. Почему такая простая мысль не пришла мне в голову раньше? Пока я размышляла, Крайт заказал ужин. Мы ели потрясающе вкусные блюда, болтали. Сын Навара оказался неплохим собеседником, и я всеми силами старалась не обращать внимания на столик принца. Это было нелегко. Рыженькая девушка громко смеялась, брала Риона за руку. Это мне почему-то не нравилось. Я испытала большое облегчение, когда компания наконец ушла. Настало время выдвигаться и нам. Был поздний вечер, а я хотела осмотреть помещение сегодня. Небольшая заминка возникла с оплаты ужина. Я настаивала на том, чтобы внести свою часть. Крайт несказанно удивился, попытался спорить, но потом улыбнулся и сообщил, что у его отца доля в этом заведении и все члены его семьи имеют здесь неограниченный кредит. Вообще, Крайт довольно много улыбался в этот вечер и вел себя очень нило. Как оказалось, Навар-младший был неплохо осведомлен о делах отца. И, может многое рассказать о помещениях, на осмотр которых мы поехали после ужина. К примеру, магазин, что располагался возле морского порта, находился близко к мануфактуре, и туда было легко завлечь приезжих купцов. Его можно было арендовать, если продавать белье оптом, и в производстве делать упор на импорт. Этот вариант я отмела сразу, не видела смысла снимать для этих целей отдельное помещение. Попросил Крайта показать мне пустующие магазины ближе к центру, которые имели место для того, чтобы можно было оставить экипаж. Таких, кроме уже осмотренных мною, оказалось всего два. Один из них располагался на главной артерии города, срединной улицы, и был довольно большим, но абсолютно пустым. Второй же находился на самой ратушной площади и сдавался с торговым оборудованием и манекенами. Там раньше работал элитный магазин одежды, но вопрос, почему он закрылся, крат не ответил. Сказал, что не знает. Но при этом парень так подозрительно отвел глаза в сторону, что сразу стало понятно — лжет. Я допытываться не стала, но решила все же выяснить, что произошло. В течение всей нашей обзорной экскурсии младший Навар вел себя исключительно галантно, вежливо и не переступал границ приличия. Я даже почти расслабилась и успела немного проникнуться к нему симпатией — или даже не немного. Милый ведь юноша, приехал, накормил ужином, катает меня везде. Тем более, что после того, как мы вышли из последнего магазина, Крайт ничего предосудительного не предложил, а отвез меня к дверям мануфактуры. Может, он нормальный парень, и зря я к нему так подозрительно. В течение вечера мы снова перешли на «ты», и это было очень естественно и приятно. А вот что приятным не было, так это ощущение тяжелого давящего взгляда, будто кто-то смотрел на нас сверху. Оно усилилось, когда Крайт помог мне выбраться из экипажа и проводил к дверям мануфактуры. Вышкаленный извозчик в униформе с такими же вензелями, как и на экипаже, даже не смотрел в нашу сторону. И вообще, правдоподобно делал вид, что его тут нет. Значит, дело не в нем. Я поежилась. Вчера комары сегодня ощущение взгляда... Плохо то, что на присутствие грифонов не похоже. Элея и Эрнигор всегда оповещали о себе. «Дина, ты такая задумчивая!» С мягкой улыбкой произнес Крайт. Похоже, его никакие неприятные ощущения не тревожили. «Я понимаю, вам с тетей предстоит сделать непростой выбор. Она ведь прочла договор?» «Да, когда нужно дать твоему отцу ответ?» «Думаю, несколько дней на принятие решения у вас есть. Но я бы посоветовал выбрать помещение на Срединной улице». Но больше, и ты сможешь заказать торговое оборудование на свой вкус. Я знаю несколько мастеров, кто выполнит заказ в кратчайшие сроки». «Спасибо, Крайт. Я тебе очень благодарна». «Не стоит, Тина», — ответил парень, придвигаясь ближе. «Я был рад помочь такой замечательной девушке». «Мы стояли на пустынной темной улице недалеко от дверей мануфактуры. Следовало попрощаться и уйти, но я почему-то медлила». Крайт начал медленно наклоняться, глядя на меня из-под прикрытых век, а я, не знаю почему, но не отодвинулась и позволила себя поцеловать. Это было приятно. Пару секунд, а потом мне в спину между лопаток ударил магический шар. Это был не файербол, Огня в шаре не чувствовалось, только тепло. Сгусток концентрированной магии разлился по телу, даря чувство бодрости, эйфории новых сил, Я вздрогнула и выгнулась в мужских руках, простонала, но не от того, что Крайт продолжил меня целовать, как ни в чем не бывало, а от собственных приятных ощущений. Это что такое было? Я попыталась отстраниться, близость Крайта перестала нравиться. С чего я вообще позволила ему зайти так далеко? Не девочка давно, прекрасно же знаю, как вести себя с мужчиной и как не допустить определенных ситуаций. Тут целиком моя вина, я сама дала край тупого и аванс на флирт, придется срочно разруливать то, что вышло. Взяв парня за плечи, я заставила его отстраниться. Он удивленно хлопал на меня глазами, ошеломленно произнес. «Прости, Тина, я не должен был, просто ты такая...» «Пожалуй, какая такая, лучше не выяснять». «И ты меня прости, Крайт», — перебила я его, — «мне не следовало». «Ой, если ты хочешь, я завтра же приду к твоей тете и попрошу заключить между нами помолвку», выдал парень с совершенно идиотской улыбкой. Вот этого я совсем не ожидала. Крайд же совершенно определенно высказывался о женитьбе, в общем, и обо мне в частности. Именно поэтому я так легко согласилась поужинать с ним, наивно думала, что никаких поползновений с его стороны не будет, а потом словно какое-то наваждение, туман в голове. «Хм...» А «Это мысль...» «Давай не будем торопиться, Крайт», — примирительно произнесла я. «Мы еще так мало знаем друг друга. Не стоит делать поспешных шагов, тем более планировать что-то серьезное». «Но ну, я уверен», — сообщил Крайт, поджав губы. «Я хочу этого». «Сейчас поздно», — твердо сказала я. «Давай встретимся на днях для подписания договора аренды и еще пообщаемся. А там видно будет. Главное, пообещай мне не заговаривать о помолвке, ладно?» Очень хотелось подкрепить просьбу ментальным внушением, но я не решилась. Надеюсь, никаких серьезных намерений у парня на самом деле нет, и его слова о помолвке — всего лишь попытка расположить меня к себе. «Хорошо, Тина, если ты так хочешь», — улыбнулся Крайт. «Но знай, это не последний наш разговор на эту тему. А теперь иди домой. Я должен убедиться, что ты вошла в дверь, и с тобой все в порядке». «Спасибо», — с облегчением улыбнулась я. «И спокойной ночи». Решив больше не искушать судьбу, я скрылась за дверями мануфактуры. Пожалуй, стоит надеть шлем и выяснить, что такое нашло на край-то. Попробовать снова позвать Лею тоже не помешает. «Молодец, Тина!» — раздался мелодичный голос грифонницы, в котором очень непривычно звучали ворчливые нотки. «Как я рада, что ты догадалась использовать магию жизни, чтобы убрать последствия приворота!» «Что? Какого такого приворота?» и... «При чем тут магия жизни?» Я заставила себя все-таки дойти до хранилища, тщательно заперла за собой двери и только потом громко возмутилась. «Лея, а сейчас ты мне в подробностях расскажешь, что за привороты ты имела в виду, как я, по-твоему, убрала его при помощи магии жизни, ну и где ты пропадала все это время, я волновалась». «О!» — выдала грифонец очень содержательный ответ, и смешно, приоткрыв клюв, уставилась на меня синими, как море, глазами. И «Я сейчас!» И эта перната пушистая предательница просто исчезла, растворилась в воздухе, оставив меня без объяснений. «Ну, не гадствовали!» Я подошла к креслу и опустилась в него. Первым делом убрала скафандр, затем стащила обувь, сняла с шеи несколько цепочек с амулетами, с запястья и браслеты, а из ушей вынула массивные серьги. Прежняя легкость из тела ушла, оставив усталость. Надо завязывать не спать по ночам. Я поняла, что мне не хочется тратить силы даже на то, чтобы добраться до нормальной кровати в жилых комнатах. Пожалуй, заночую здесь. Сейчас быстро умоюсь, достану из пространственного кармана что-нибудь, из чего можно соорудить подобие матраса, и лягу прямо на полу. И пусть весь мир подождет. Ну и его этого принца. Крайт тоже пусть идет по известному адресу. Да и девушки мои не пропадут. Я им столько заданий надавала, что на неделю хватит. Буду спать как минимум до обеда. Да, я помнила о том, что собиралась надеть шлемы, проследить за Крайтом, но... Мне просто и внезапно все осточертело. Должен же у меня, как у всякого нормального человека, случиться, наконец, стресс от кардинального изменения образа жизни. «Нет у тебя никакого стресса!» раздался голос Леи, которая сейчас как никогда напоминала мне Эрнигора. При стрессе организм напрягается, и в нем неизбежно возникают повреждения. А в тебе сейчас такое количество магии жизни, что если и какие повреждения были, то их больше нет. Знать бы еще, откуда она взялась во мне, это магия жизни, — осторожно уточнила я, чтобы ненароком не спугнуть Грифонницу, а то снова исчезнет, а я останусь без ответов. «Откуда, откуда?» — недовольно произнесла Лея. «С неба упала». «И что это значит?» «То и значит», — сказала Грифонница. Магия жизни Элитари, дар богини, прародительницы эльфов своим детям. Считается, что каждый, кого коснулась Элитари, получил божественное благословение. Ты ведь должна была читать об этом в книге. Знаешь, когда принц лечил меня при помощи этой магии, никто не говорил о божественном. Да, у меня артефакты есть, заряженные Элитари. Лея на мне и правда был приворот. А сама как считаешь, поинтересовалась Грифоница. «Тина, у тебя это неплохо получается думать. Когда ты не надеешься на чужую помощь, а начинаешь пользоваться своей головой, так вообще отлично!» «Ну...» — я начала рассуждать вслух. «Я вела себя странно, признаю. Прекрасно знала, кто такой Крайт и что он из себя представляет. Да он и не скрывал своего отношения ко мне и к женитьбе Он мне вообще сначала не нравился как мужчина». Я понимаю, что давать ему авансы с учетом того, что я планирую работать с его отцом, — вера глупости. И при этом я повела себя как дура, поцеловала его, как под наваждением. — Не под наваждением, а под приворотом. — Приворотом, созданном на основе твоей крови, — сообщила Лея. Ему почти невозможно противостоять. — Эм, вот уж и правда дура, — произнесла я, припомнив наше вчерашнее прощание. — Укус комара это тогда Крайт взял мою кровь». «Огу», — буркнула Лея. «Крайт собирался провернуть с тобой то же самое, что его отцу не удалось с Марутой. Подчинить тебя своей воле и сделать послушной марионеткой. Точнее, он хотел сделать это с твоей тетей, но потренироваться решил все же на племяннице. Марута, то ты ему так и не показала? Вот гад!» — в сердцах воскликнула я. «Но что пошло не так? Ты же сказала подчинить воле. Причем тут приворот и...» Крайм сам вел себя так, будто попал под его действие. Все дело в твоей крови», — со вздохом поделилась Лея. «Ведь ты эльфийка, наделенная силой, а Крайт поручил своему рабу создать зелье, которое подействует на человека без магии». «Рабу?» — переспросила я. «Да, рабу, Тина, ты ведь уже думала о том, что навары не только с тобой хотели заключить магический контракт. К слову, они еще попытаются». «Ладно, к вопросу о рабах мы еще вернемся. У меня есть мысль составить новый договор, а не подписывать тот, что дал Шалон. Хорошая мысль, — одобрила Лея. Да, не смущайся, я знаю, что она только что пришла тебе в голову. Прими совет Тина, поспи. Хорошо, — согласилась я, зевнув. Усталость, казалось, придавила не только плечи, но и мозг. Можно только последний вопрос? Откуда все-таки прилетел тот шар из магии жизни? Ты сказала, что с неба, но ведь это не так... «Не могли же боги и правда запустить в меня магией. Может, это был вовсе принц?» «Ну, почему же не могли?» — удивилась Лея. «Риантарин владеет алитари, и каждый раз, когда он ей пользуется, можно сказать, что тебя благословляют сами боги». Я потрясла головой, пытаясь сквозь пелену усталости осознать смысл слов грифоницы. Получалось плохо. Я собралась попросить ее объяснить, но обнаружила, что Лея пропала. Снова.